Глава двадцать третья Знакомиться с близкими Мира для меня волнительно. Его мама умерла, а отец спился, и Мир с ним не общается. Для него семьёй стали друзья. Егор – его лучший друг. Он женат и есть дочь примерно Ксюшиного возраста. Тимур женился не так давно. Они с женой только вернулись из свадебного путешествия. Есть еще Клим, о котором я ничего не знаю. У нас с Миром сложные отношение, но мне все равно хочется всем понравиться. Мир заезжает за нами за час до мероприятия. Это будет детский день рождения, и мы с Ксюшей вчера полдня бегали по магазинам в поисках подходящего подарка. Когда Ксюша узнала, что именинница такая же девочка, как она... Дочка очень воодушевилась и захотела купить для нее самый лучший подарок. Туда вошел большой плюшевый заяц в розовой пачке и с милой короной на голове, которого зовут Плюша, кукла Лол со шкафом одежды, мячик для игры в футбол, большой набор с разнообразными резинками и заколками для волос. Все это мы упаковали в красивые коробочки и сложили в большой подарочный пакет. Также мы купили для Ксюши красивое летнее платье с пышной юбочкой и крылышками. Я не удержалась и тоже присмотрела себе нежно-розовое платье, маленькую сумочку и босоножки. Утром долго возилась с прической и макияжем. Можно сколько угодно убеждать себя, что наряжаюсь не для Мира, но на самом деле для него. Мы движемся друг к другу очень маленькими, аккуратными шажками, но движемся. С дрожью вспоминаю, как мы целовались у Мира в квартире. Как он сжимал меня в своих сильных объятиях, прижимал к мощному телу. Вы готовы? Мир появляется у нас на пороге шикарный в темно-синей рубашке и строгих черных брюках в руках два милых букета в крафтовой бумаги спасибо ксюша обнимает маленький букетик и прижимается ко мне потом и вовсе убегает играть с лапусей дочка с миром ведет себя осторожно мы разговаривали с ней и ксюша призналась что она очень сильно меня любит И ей обидно, что папа мог со мной поступить плохо. А она за это на него очень злится. Мне не хочется втягивать дочку в наши с миром разборки и сложные чувства. А наоборот, чтобы для нее я была просто мамой, а он папой, и все плохое осталось позади. Ребенок не виноват в том, что случилось между нами. Разворачивают цветы в кухне и ставлю их в хрустальную вазу. «Ксюше нужно немного времени», — тихо говорю миру. «У вас его столько, сколько нужно», — отвечает спокойно и уверенно. Он обнимает меня со спины, целует в висок. Сейчас мир взрослый, уверенный в себе сильный мужчина, умный и рассудительный, рядом с ним так хорошо и спокойно. Мы садимся в машину и едем на праздник. В дороге миру удается разговорить дочку. Они вместе даже подпевают детской песенке. На пороге дома нас встречает улыбчивый Егор под руку со своей женой, миниатюрной худенькой блондинкой. Рядом с ними крутится Дарина в пышном фиолетовом платье. Домашний Егор очень отличается от того, что я видела в больнице и в полицейском участке. Сейчас он открытый и расслабленный, очень простой. На своих девочек смотрит влюбленными глазами. Мир тепло улыбается при виде этой счастливой семьи, передает Ксюше пакет с подарками. «Это тебе», – с гордостью заявляет дочка Дарине. «Я сама все выбирала, и мама мне немножко помогала». «Круто! Спасибо!» Девочка радостно подпрыгивает на месте. Из коридора к нам с лаем выбегает маленький щенок. Он начинает крутиться между ног девочек. «Это шпунтик», — представляет его Дарина. «Ух ты, какой классный! А у нас кошка. Ее зовут Лапуся», — тут же делится Ксюша. Больше не обращая на нас внимания, девочки со щенком убегают на улицу через боковую дверь. «Пусть бегут», — улыбается Егор. «Там детская площадка, и почти все собрались. Давай, отойдем на минуту». Он становится серьезным и забирает Мира. Я подозреваю, что речь пойдет об Эве. С ней все сложно. Девушке светят срок за попытку убийства, отягощенную алкогольным опьянением. Она наломала дров в своей жизни, но пожалеть ее я не могу. Мне страшно представить, что из-за ее действий моя дочь могла остаться без матери или без отца. Тюремное заключение – это ужасная вещь, но, может быть, там она поймет, что не все в этой жизни дозволено. Может быть, попробует жить по-другому, а если нет, пусть живет как хочет. Главное, чтобы к моей семье близко не подходило. Лиза уводит меня в сад, следом за детьми, где все готово для праздника. «Ух ты! Как в настоящей сказке!» Осматриваюсь вокруг. Разноцветные ленты, шары, баннеры с поздравлением с днем рождения, большой стол с закусками и сладостями. «Присаживайся». Лиза отодвигает для меня стул за столом. Тут целая компания женщин, болтающих о своем. Оля, моя подруга, представляет Лиза, мне скромную девушку с длинной темной косой, которая сидит слева. Кира, жена Тимура, сама представляется девушка напротив. Она довольно улыбается, слегка оттопырив безымянный пальчик с крупным бриллиантом. Ага, Тимур и Кира – те самые молодожены, вернувшиеся из свадебного путешествия. «Очень красивый загар и кольцо!» — улыбаюсь ей. «Поздравляю с замужеством!» «Спасибо! У нас с Тимуром будет небольшая вечеринка после возвращения. Будем рады вас видеть!» «Только без детей!» — она прикусывает губу. «Хорошо!» — пожимаю плечами. «Я мамочка, но спокойно принимаю, что есть мероприятия и без них!» «Вот появятся у вас свои...» Улыбается женщина, очень похожая на Лизу. Она точно ее мама. «Ну нет!» – Кир бледнеет. «Лет через сто! Или наймем сур-маму. Я к таким подвигам не готова!» Ее напряженный взгляд останавливается на Ксюше с Дариной, которая молотят пиньяту. Обе малышки громко смеются, дети рядом хлопают в ладоши. «Молодая еще ты, не понимаешь, свой ребенок это драгоценность», – вздыхает Лизина мама. В противоположном конце стола, на самом углу, сидит хмурый мужчина. Высокий, довольно привлекательный, но с тяжелой аурой. Он разговаривает по телефону и совершенно равнодушен к веселью вокруг. Из дома к нему направляются Егор с Мирославом. Все пожимают друг другу руки, садятся рядом. «Масонский кружок для избранных!» Катя закатила глаза. «О, мой тоже подтянулся!» К столу подошел статный молодой мужчина с темными вьющимися волосами. «Самый молодой и сводящий с ума судья в нашем городе!» В ее голосе звучит гордость. «Ого! У мира и интересный круг общения. Прокурор. «Судья?» «А Клим кто по профессии?» «Интересуюсь я». Клименти у нас просто олигарх!» «Усмехнулась Кира». «Ужасная акула бизнеса!» Она клацнула зубами. «Не пугай Катю!» «Рассмеялась Лиза». «Клим хороший, эм, просто не для всех, немного закрытый». «Угу, как железный занавес!» «Усмехнулась Кира». Жалко мне ту бедняжку, на которую он положит глаз. Может, он будет хорошим мужем, — говорю неуверенно, рассматривая Клима. Он за все время ни разу не улыбнулся, прямо как каменная какая-то скала. Пфф, такой, как он, точно нет. У него тут и тут, — Кира постучала пальцами по виску и груди в районе сердца, — сейф с бабками, бронированный. «Брось, Егора тоже считают жестким, а на самом деле он душка». Лиза расплывается в теплой улыбке. «Я тоже, когда в первый раз его увидела, испугалась немного». «Тебе повезло с Егором?» «Минутку, надо вынести торт». Лиза отвлекается. Они с мужем исчезают в доме, а потом появляются с огромным трёхъярусным тортом, украшенным горящими свечами. Егор говорит трогательную речь, и Дариша задувает свечи. «У тебя очень хорошие друзья», – шепчу Миру, который оказывается рядом. Он держит Ксюшу на руках, пока та хлопает в ладоши. «Спасибо». Для детей устраивают шоу мыльных пузырей. Потом выступает фокусник. Завершают программу «Милые костюмированные щенки-спасатели», от которых дети буквально в восторге. За праздник дочка настолько наполняется эмоциями и устает, что на обратном пути засыпает в машине. Мирослав бережно поднимает ее на руки и несет в квартиру, укладывает в детскую кроватку. Вместе смотрим, как дочка спит. Мир снова обнимает. Спасибо за нее! Шепчет тихо, чтобы не разбудить. Кать! — Пойдешь со мной на свидание, только ты и я. — На свидание? — усмехаюсь. — Да. Давай попробуем, Кать. — Давай, — отвечаю тихо.